Глава 28. 25 июня 1934 года С какой легкостью человек может стать стигенсом в современном обличье, гораздо более изысканным и, следовательно, более отвратительным, более опасным стигенсом, ибо сам Стигенс был, несомненно, слишком глуп для того, чтобы обладать чрезвычайно скверным характером или быть способным причинять вред окружающим. Посему уж, если я предал этому свой ум, Бог знает, к чему я могу прийти, двигаясь по пути духовной лжи. Даже если б я не предавал этому свой ум, я мог бы зайти далеко. Как я к своему ужасу, представил сегодня, когда разговорился с Перчезом и тремя-четырьмя его адептами. Говорили об так называемом антропологическом подходе Миллера, о мире как образе жизни при условии, что любая политика имела хоть малейшую надежду быть перманентно успешной. Разговор был чрезвычайно ясным, глубоким и убедительным. Бедные желторотые слушали, развесив уши, Гораздо более убедительно, чем когда-либо говорил сам Перчес. Этот атлетически шутливый христианский стиль начинает с произведения эффекта, но вскоре заставляет слушателей почувствовать, что с ними говорят, как с ничего не понимающими. Они любят прежде всего то, чтобы оратор был как можно более серьезным, но при этом, чтобы его можно было понять. Именно этим секретом я, кажется, владею... как я поистине мастерски разглагольствовал на тему духовной жизни, тайне радуясь тому, что я не слишком заумен и в то же время окажусь доброжелательным. И внезапно я понял, кто я такой. Я Стигинс. Я говорил о теории смелости, самопожертвовании, терпении без знания практики. Говорил ко всему прочему тем людям... которые испытали на деле то, о чем я так громогласно вещал, проповедовал с таким эффектом, что мы поменялись ролями. Они слушали меня, а не я их. Обнаружение того, что я делал, наступило внезапно. Меня охватил стыд. И все же, что было еще более постыдным, я продолжал речь. Правда, недолго. Через минуту или две я просто был вынужден прекратить, извиниться и настоятельно заявить, что читать лекцию на данную тему – не мое занятие. Сие иллюстрирует, как легко можно стать стигенсом по ошибке или неосознанно. Но эта неосознанность, однако, не является извинением, и человек в ответе за ошибку – которая возникает, конечно же, из удовольствия, которое он получает от того, что он более талантлив, чем другие, и от того, что может управлять ими посредством своего таланта. Откуда же берется несознательность? От того, что человек никогда не утруждал себя анализом своих мотивов, а анализ мотивов не происходит потому, что мотивы большей частью сомнительны, Если, конечно, человек отдает себе отчет в мотивах, но лжет себе насчет них, пока, наконец, не начинает верить, что они хорошие. Таково убеждение Стигенса. Я всегда осуждал самохвальство и стремление к насильному принуждению, считая его вульгарным, и воображал себя полностью свободным от этих вульгарностей. И постольку, поскольку я вообще свободен... Я теперь понимаю, что это только благодаря безразличию, которое отделила меня от остальных, благодаря финансовым и интеллектуальным обстоятельствам, которые сделали меня социологом, а не банкиром, администратором, инженером, работающим в прямом контакте с моими друзьями. Не вступать в контакты, как я понял, неправильно. Но в тот момент, когда я в них вступаю, то ловлю себя на мысли, что навязываю себя и свой диктат. Навязываюсь, что гораздо хуже, совсем как Стигинс, пытаясь оказывать чисто словесное воздействие путем игры добродетелями, которую я не стану применять на практике, унизительно обнаруживать, что предполагаемые хорошие качества человека происходят в основном как следствие обстоятельств и дурной привычки ни на кого не обращать внимания, что и заставляло меня избегать пободов вести себя плохо. Заметьте, неплохо бы поразмышлять о добродетелях, противоположных тщеславию, жажде власти, лицемерию,